Глава д в а д ц а т а Вика. Аркадий давно уже лежал на столе, хотя вроде бы не спал. Белка попыталась пошарить по ящикам с бумагами, но все они оказались заперты. Конечно, теоретически можно было бы их взломать. Но кто его знает, стоило ли это рисков и усилий. Наказание-то увеличит кратно. А вот что там найдешь? Вдруг только высушенную мандаринку. Поняв бесполезность своих попыток, Белка опустилась на стул напротив телефона и принялась гипнотизировать аппарат. Вика оттащила от стола три стула, составила их рядом и тоже попыталась улечься. Страх уже ушел. Неизбежность того, что их утром поймают и накажут, привела их к апатии. Конечно, она понимала, что заснуть сейчас не сможет, у нее были не настолько крепкие нервы, но можно было хотя бы просто отдохнуть. Неожиданно раздался пик-пилик электронного замка, и дверь открылась. д а Вики только спустя секунды две дошло, что же произошло. Некто уже зашел внутрь, однако свет включать не спешил. Дверь за его спиной закрылась. Вика тут же села, отчего один из стульев под ней с шумом отъехал в сторону. «Кто здесь?» — настороженно спросил мужчина. После светлого коридора его взгляд еще не до конца адаптировался к полумраку, но теперь он заметил ребят. Историк прищурился, разглядывая, кто перед ним, и ухмыльнулся. «Вы тут отдохнуть прилегли?» «Я бы попытался все это кудряво объяснить, если бы имел время подготовиться», — улыбнулся Аркадий. «Но я полагал, что нас найдут не ранее утра, и, признаться, только начал сочинять легенды. В общем, как вы любите повторять, если что-то в истории логическому объяснению не подлежит, самое выгодное сказать «так сложилось». Историк с ироничной улыбкой обвел их взглядом. «Характерная компания. Сколько еще хлопот я от вас огребу, а? Ладно, я не спрашиваю, как. Я хочу знать, зачем». Белка ткнула пальцем в сторону телефона. «Я хотела позвонить». «И нажаловаться на то, как вас здесь обижают?» — все с той же улыбкой уточнил учитель. «Ну, в общих чертах — да. Белка, в общем, даже не соврала. Глупо». «Ну, мы же не знали», — начал был Аркадий. Но Олег Александрович его прервал. Глупо считать себя умнее всех, особенно взрослых, первоклассных специалистов. Неужели вы думали, что, изолировав вас от внешнего мира, мы то же самое не сделали с собой? В биолабораториях устраняют все возможные варианты утечки вируса. В данном случае информация — не меньшая угроза. Так что, дорогие мои, Даксфорд отрезан от Большой Земли полностью. Этот телефон работает только на входящие. Исходящий звонок может случиться только в экстренном случае, попадет он на пульт к дежурному. Белка и Аркадий смотрели в пол. в и к и было заметно, как на щеках подруги перекатываются мускулы. И тут она поняла, что историк так и не включил свет, когда вошел. «Вы же тоже вломились сюда незаконно. Я не знаю, как раздобыли ключ, но вы такой же нарушитель, как и мы», — поняла она. Улыбка на губах историка стала чуть шире, и он прислонил палец к рту. с в о о б щ е говоря, я не уверен, что смог нейтрализовать все микрофоны, так что давайте без лишних откровенностей. Я не заложу вас, если вы не будете болтать о моем визите сюда. Вы же тут не слишком пушалили, а?» Он оглядел кабинет. «Нужно вернуть все, как было до вашего прихода. Стулья поставьте на место». Аркадий бросился передвигать мебель обратно. Сам историк же подошел к письменному столу директрисы, Достал связку ключей и с третьего раза подобрал нужный. Он открыл один из ящиков, быстро пролистал бумаги, выцепил нужную, сложил и убрал во внутренний карман пиджака. «Что это?» — спросила Вика, наблюдая за всеми этими действиями. «Это вас не касается. Мы хоть и невольные соучастники, но не более того. Я молчу о вас, вы обо мне». «Погодите, н ну, о может быть, раз у нас случился сеанс откровенности, «Может, вы расскажете о том, зачем нас действительно всех собрали в этой школе?» Вика сделала упор на слове «действительно». «А объяснение Агнии Михайловны разве вас не удовлетворило?» Историк приподнял одну бровь. «Мы знаем, что это неправда, и что большинство учеников обладает странными способностями. Я вот вижу, что вы не удивлены. Так в чем все-таки дело?» Историк стал серьезным. Он подумал несколько секунд, глядя ей в глаза. «Давайте так, я обещаю, что расскажу». Расскажу все, что знаю, но не сейчас. Тут как в шахматах или в игре в карты. Тут как в шахматах или в игре в карты. Королева или козыри должны вступить в игру вовремя. Поспешишь — потратишь их впустую. Опоздаешь — тоже не лучший вариант. Всему свое время. Этому знанию время еще не пришло. Но считай, что за мной должок, о котором я помню». «Но ведь она в р е д да?» — подключилась к разговору Белка. «Просто скажите, да или нет?» Она не врет. Скорее искажает правду, как в кривом зеркале. С одной стороны, вроде все верно, но с другой стороны, все совсем не так, как она подает. Но время для этой информации еще не пришло. Все, ребятки, мне пора, иначе меня заметят. Двери я вам открою, а дальше сами. Я иду своим путем, а вы своим. И смотрите, не попадитесь. Олег Александрович подошел к двери, пиликнул электронным ключом, выглянул наружу, убедился, что там никого нет, и выскочил в коридор. Аркадий тут же подбежал и придержал дверь, чтобы она не защёлкнулась снова. Белка закусила губу. «Камеры!» — сказала она. «Они уже работают, нас заметят!» «А как же, Олег Александрович?» — спросил Аркадий. «Он-то не боялся, что увидит, как в кабинет заходит?» «Так в этой части камеры нет. Ни внутри кабинета, ни снаружи. Видимо, Агния Михайловна не хотела, чтобы следили за ней лично. А дальше по учебному корпусу учитель может разгуливать сколько угодно». «А серый, то есть ты не можешь опять на время отключить наблюдение?» — спросила Вика. Белка помотала головой. «Это был последний раз. Они что-то заподозрили и теперь крупно вывели на каждый экран время записи. Заморозишь картинку — таймер встанет. Больше такой фокус не пройдет». «Что за серый? Как ты отключала камеры?» — спросил Аркадий, но Белка от него только отмахнулась. «И что? Все равно сдаваться, несмотря на такое чудесное спасение?» — вздохнула Вика. «Час прошел». Нам, по идее, нужна любая ближайшая дверь, которую можно открыть, чтобы Аркадий нас перенес. Можно рискнуть. Я могу тупо испортить камеру в коридоре, после чего мы попробуем остальные двери. Вдруг хотя бы одна не заперта. Но охрана сразу сюда побежит. «Туалет», — неожиданно заявил Аркадий. «Что туалет?» «На этом этаже по центру есть туалет, как и на всех остальных. Стояк-то один, он точно открыт». «Огонь!» «Погодите!» Белка закрыла глаза и постояла так некоторое время. Потом открыла и заявила. — Да. Дойти до него мешает всего одна камера. Сейчас мы ее вырубим, и у нас будет время добежать. Что значит, уже выключил? — Я же не велела, блин! Тогда, ребят, быстрее, бегом! — Ты с кем сейчас разговаривала? — спросил Аркадий. Белка не ответила. Выскочила в коридор и помчалась. Вика тут же рванула за ней. Аркадий чертыхнулся, отпустил дверь и побежал следом. На другом конце коридора уже раздались голоса и шаги. Охрана шла выяснять, что случилось с камерой. Белка притормозила у двери туалета так резко, что Вика на нее чуть не налетела. Аркадий подбежал через пару секунд. Голоса были уже буквально в паре шагов от поворота в коридор. От того, чтобы охрана увидела ребят, их отделяли считанные секунды. «Быстрее!» — шепотом прошипела Белка. Аркадий схватился за дверь туалета. «Эй, кто там?» — раздался голос охранника. Аркадий распахнул дверь, загораживая ей возможность разглядеть их лица, и вся троица заскочила внутрь. Белка тут же захлопнула дверь. В помещении, куда они попали, царила полная темнота. Тут даже не было окна, через которое должно было проникать хоть немного света с улицы. «Ты куда нас привел, скотина?» — прошептала Белка. «Я? Понятия не имею. У меня была мысль спрятаться. Пока бежали, я все думал, куда лучше открыть дверь. К нам с Владом или к вам. А потом эти секьюрити. Я так обосрался, что думал только о том, чтобы скрыться, спрятаться в тихом, спокойном месте. «Идиот!» простонала белка и зажгла фонарик на смартфоне. Из темноты проявилось небольшое помещение, заставленное металлическими шкафами. Судя по отсутствию окон и непривычно низкому потолку, находилось оно в подвале. «А может, мы уже не в Дарксфорде?» — спросила Вика. «Мы же не знаем границ возможности Аркаши». Белка медленно пошла вдоль шкафов. На части из них не было никаких указателей, но на одном виднелись какие-то наклейки. Она открыла ящик с несколькими папками, достала одну наугад, открыла и прочитала вслух. «Александр Куриленко. Место рождения — Донецк. Отец — Семен Куриленко. Погиб в бою в таком-то году. Мать! Короче, обломитесь, мы по-прежнему в школе. Это архив, где хранят наши дела. Вопрос, как отсюда выбраться?» Белка бросила папку на стол в центре комнаты, подошла к входной двери и подергала ручку. «Заперто! Естественно!» Надо сказать, что наш талант устраивать себе ловушки не знает равных». И она выразительно посмотрела на Аркадия. «Ну да, косякнул», — вздохнул он. «Я вообще не обещал, что будет легко. Ладно, через час что-нибудь придумаем». «Что? Что ты придумаешь? Тут одна дверь, и она опять заперта», — бесилась Белка. Аркадий подошел к большому металлическому шкафу, где вместо ящиков были две небольшие дверцы и распахнул их. «Вот, пожалуйста, чем не проход?» Когда способность перезарядиться, поиграем в нарнию. Ну, ладно, вариант, тут же успокоилась белка. Вика подошла к шкафу с папками и начала изучать наклейки. Как она и ожидала, расположены они были по алфавиту. А, Д, Е, К и так далее. «Подвинься», — попросила она белку, мешавшую выкатить ящик с Л, О. Та отошла. Вика выдвинула его, но там в разделе с О была только одна папка — обрязчик Евангелина. «Не поняла. А где моя тогда?» — спросила Вика. Она достала дело Ангелины и начала листать. На первой странице не было ничего необычного. Дата и место рождения, информация о родителях и прочая биографическая ерунда. Но вот на следующей странице ей бросилась в глаза графа. «Время контакта — 7 октября 2017 года, 12.58. Место контакта — КП Ильинское, дом 8». Белка заглянула ей через плечо. «Любопытно», — протянула она. «Что еще за контакт?» Белка взяла со стола дела Александра и тоже перелистнула на вторую страницу. «Время контакта — приблизительно 2015 год. Место контакта — Донецк, точные данные неизвестны». «О чем вообще речь?» — спросил Аркадий. «Ну-ка, подвиньтесь». Он выдвинул верхний ящик с АД, нашел свое дело. «Так-так. О, тоже есть. Время контакта — 12 сентября 2016 года. Место контакта — парк Горького, городок аттракционов». Он замер и посмотрел в потолок, что-то вспоминая. «Ну да, припоминаю. Мне стало плохо в парке. Вообще смутно помню, что там происходило. Мы с родителями пошли что-то праздновать. Мне было девять. Я хотел все пойти в зеркальный лабиринт и в комнату страха. Долго упрашивал, и меня отпустили». А потом меня что-то накрыло. Говорили, что в зеркальном лабиринте я потерял сознание. Пришел в себя уже, когда отец меня на руках до скорой тащил. Перепугались все жутко, но врачи сказали, что это просто тепловой удар. День был солнечный, кондеев внутри аттракционов не было, духота, а я и не помню особо ничего. «Так, это уже любопытно», — заявила Белка и полезла в тот же ящик вслед за Аркадием. Однако тут же разочарованно закрыла его. «И моего там нет. Что за фигня?» Вика начала открывать все остальные ящики и смотреть. «Тут не все», — заявила она, на взгляд, прикинув общее количество папок. «Многих не хватает». Белка начала перебирать дела учеников. «Лёни нет, Микаэлы...» «Это же те, кого в лазарет забрали», — сказал Аркадий. Белка остановилась и посмотрела на него. «Логично. Может, их дела там?» «А наши с тобой где тогда?» — спросила Вика. Белка перешла к следующему шкафу. Тут на ящиках тоже были пометки, но уже не такие понятные. Три с римскими цифрами, один, два, три, и ниже и еще два, с десять и двадцать. Белка открыла верхний. Вот они все, голубчики, Леонид, Микаэла, хотя нет ни меня, ни тебя, ни Коли. Она открыла цифру два. Так, дело Николая. Белка спешно распахнула ящик с цифрой три, но он был пуст. Она с шумом захлопнула его и тут же открыла следующий, с цифрой 10. Там лежала единственная папка. Она жадно схватила ее и открыла. а м о ё выдохнула она. Вика подошла к ней. «Можно?» «Нет», — отрезала белка и спешно перелистнула страницу с родителями. «Время контакта — 2014. Место контакта указан только мой родной город. Точнее, неизвестно». Она перелистнула еще несколько страниц. «Ну, понятно». Белка захлопнула папку, убрала обратно в ящик и закрыла его. Вика, уже зная, что обнаружит, открыла самый нижний с двумя иксами. Там тоже лежало единственное дело — ее. «Почему мы с тобой отдельно? Иксы какие-то?» — растерянно спросила она у Белки. «У меня есть предположение. Прочитай кроме второй еще и последней страницы», — сказала она. «А ты не подглядывай», — приказала она Аркадию, уже было сделавшему движение, чтобы подойти ближе. Вика открыла папку. На первой странице действительно ничего нового для нее не было. Она перевернула лист. «Внимание! Предположительно, множественные контакты. Время первого контакта, предположительно, лето 2008 года. Место контакта — Монголия. Время второго возможного контакта — октябрь 2019-го. Место — Москва». Существует вероятность третьего контакта в 2023 году. Место — КП Никольская-Слобода. Вика прикрыла папку и задумалась. Монголия. Папа любил рассказывать, что когда ей было то ли год, то ли два, он вывез их с мамой на все лето в Монголию. Чуть ли не в юрты, в степи. Что-то они там по работе искали. То ли нефть, то ли газ, то ли еще какие-то ископаемые. Мама жаловалась, что из-за беременности они уже давно никуда не ездили, и отец предложил поехать в командировку вместе с ним. Вика совсем не помнила эту поездку, а мама ее терпеть не могла вспоминать. Всегда говорила, что хуже отдыха у нее не было. Отец еще всегда удивлялся, почему. Вроде бы ей вначале все так нравилось, а потом маму как подменили. Что касается остальных двух контактов, то Вика вообще не понимала, о чем речь. В Москве она часто бывала, но ничем особенным октябрь 19-го года для нее не запомнился. С ее домашним адресом, да еще в этом году тем более, было непонятно. Она перелистнула в конец, но там ее ждало разочарование. Особенности контакта неизвестны. Последствия контакта неизвестны. Предположительно, пациент класса 20. «Ну как?» — спросила Белка, даже не пытаясь заглянуть в ее дело. Вика молча развернула к ней папку с последней страницей с кучей прочерков. «Странно. У меня там...» — Белка коротко искоса глянула на Аркадия. «Про все мои пятьдесят оттенков черно-бело-серого написано. Оказывается, самое интересное-то я и не прочитал. Аркадий снова полез в свое дело». Вика кивнула и разочарованно убрала папку обратно в ящик, закрыла его и окинула взглядом оба шкафа. И тут к ней пришла мысль. «Нужно переписать всех остальных. Что?» скинулась Белка. «Даты и место контакта. Это же чертова Владова спираль. Вот они, точные координаты точки во времени и пространстве. Мы сможем нанести на карту еще и время появления». «Точно!» — воскликнула Белка и с азартом кинулась к первому шкафу. «У меня тут тоже ничего, одни прочерки», — разочарованно сказал Аркадий, захлопывая свою папку. «Только класс стоит первый, а не какие-то иксы».